22 октября. Все, ничего, не работаю. Дунаев добрый, горячий, естественно, притворный. Отчерткова письмо хорошее. Не ездил, ходил. Говорил с отходниками. Ничего не записал. В письме до много правды, но не вся. Есть и слабость. Комментарий 135. Даже для писания дневника нет охоты. Николаева книга прекрасна. 23 октября. Письмо к Досеву для меня больше всего программа, от исполнения которой я так далек еще. Одни мои разговоры с Новиковым показывают это. Комментарий 136. Смягчающее вину это печень. Да, надо, чтобы печень не только слушалась, но служила. Я понимаю то, что хочу сказать. Записать. Первое. Я потерял память всего, почти всего прошедшего, всех моих писаний, всего того, что привело меня к тому сознанию, в каком живу теперь. Никогда думать не мог прежде о том состоянии ежеминутного памятования своего духовного «я» и его требований, в котором живу теперь почти всегда. И это состояние я испытываю без усилий. Оно становится привычным. Сейчас после гуляния зашел к Семену поговорить об его здоровье и был доволен собой, как медный грош, и потом, пройдя мимо Алексея, на его здоровканье почти не ответил. И сейчас же заметил и осудил себя. Вот это-то радостно. И этого не могло бы быть, если бы я жил в прошедшем, хотя бы сознавал, помнил прошедшее». Не мог бы я так, как теперь, жить большей частью безвременной жизни в настоящем, как живу теперь. Как же не радоваться потере памяти? Все, что я в прошедшем, выработал. Хотя бы мои внутренняя работы в писаниях, всем этим я живу, пользуюсь, но самую работу не помню. Удивительно. А между тем, думаю, что это радостная перемена у всех стариков. Жизнь вся сосредоточивается в настоящем. Как хорошо». Приехал милый Булгаков, читал реферат, и тщеславие уже ковыряет его. Письмо доброе от священника, отвечал ему. Немного подвинулся в статье о социализме, за которую опять взялся. Ездил верхом, весь вечер читал копеечные книжечки, разбирая их по сортам. Написал утром Гали письмецо, отгусивая письмо его о Достоевском, как раз то же, что я чувствую. 24 октября. Нынче получил два письма. Одно о статье Мережинского, обличающее меня, другое от немца за границей, тоже обличающее. Комментарий 137. И мне было больно. Приехал Гастев и госпожа Альмединген. Читал письма и отвечал, больше ничего не делал. Утром обыскался. Начал делать несвойственную годам гимнастику и повалил на себя шкаф. Тот то дурень. Чувствую себя слабым, но помню себя и зато спасибо. Немного занялся социализмом. Гастев очень хорошо рассказывал о Сюдаеве и Казаке. Необходимый для народа руководитель в религиозной области и начальник мирской. Первое. Очень живо представил себе рассказ о священнике, обращающем свободного религиозного человека, и как обратитель сам обращается. Хороший сюжет. Комментарий 138. «Ездил с Булгаковым. Вечер тяжело». Комментарии. 134. -е. Новобранцы, отправляющиеся на военную службу. 135. -е. Письмо Черткова к Досеву, в котором он разъяснял ситуацию сложившуюся в Ясной Поляне. Письмо Толстого Черткову по этому поводу от 22 октября, смотри. Полное собрание сочинений, том 89, письмо 925. -е. 136. -е. Толстой говорил Новикову о своем тяжелом положении в семье. Новиков предложил ему поселиться у него в деревне Боровково Тульской губернии. «Письмо Толстого Новикову, смотри, том 20 настоящего издания, письмо 314 четырнадцатое. 137. Студент Бархударов, опираясь на некоторые факты, приведенные в книге Дмитрия Мережковского «Лев Толстой-Достоевский», упрекал Толстого в том, что он живет в барских условиях. Упреки содержались и в письме Альбрехта из Бреславля. Смотри Государственный музей Льва Николаевича Толстого. 138. Замысел остался неосуществленным. Конец комментария. Страница 411, 25 октября. Встал очень рано, но все-таки ничего не делал. Ходил в школу и к Прокофью, поговорил с его сыном, отданным солдаты. Хороший малый, обещал не пить, потом немного о социализме. Ездил в школу с Альминдинген и потом с Душаном далеко. Вечером читал... Монтеня. Приехал Сережа, он мне неприятен. Софья Андреевна все так же тревожна. 26 октября. Видел сон. Грушенька. Роман, будто бы, Николай Николаевич Страхова. Чудный сюжет. Комментарий 139. Написал письмо Черткову. Записал для... по социализме. Написал Чуковскому о смертной казни. Комментарий 140-й. «Ездил с душаном к Марье Александре. Приехал Андрей. Мне очень тяжело в этом доме сумасшедших. Ложусь». 27 октября. Встал очень рано. Всю ночь видел дурные сны. Хорошо ходил. Думал письма. Немного работал над письмом к Эн. и о социализме, но нет умственной энергии». Комментарий 141 первый. Ездил с Душаном. Обед, чтение Сютаева, комментарий 142. Прекрасное письмо Хохлак-Черткову. Поправлял Чуковскому. Записать нечего. Плохо кажется, а в сущности хорошо. Тяжесть отношений все увеличивается. Комментарии 139. -й. Сюжет произведения, в котором действующими лицами должны были быть герои, напоминающие Николая Николаевича Страхова, и героини, обладающие чертами Грушеньки из братьев Карамазовых, Достоевского не был реализован. 140. -ое. В ответ на просьбу... Чуковского прислать для опубликования в газете «Речь» протест против продолжающихся смертных казней. Толстой начал статью, позднее заглавленную редактором «Действительное средство». Статья не была завершена. Смотри полное собрание сочинений, том 38. 141. В записной книжке Толстой набросал черновик своего прощального письма к Софье Андреевне Толстой в связи с намерением уйти из Ясной Поляны. 142. -ое. Толстой читал в рукописи воспоминания Гастева о Сютаеве. Конец комментария.